Мнимый рыцарь сносил все это терпеливо, чтобы не перерезать зеленых ленточек. Его огорчало одно, что он еще не был посвящен в рыцарство. Мучимый этой мыслью, наш герой, не докончив еды, призывает трактирщика, замыкается вместе с ним в конюшне и бросается перед ним на колено. — Храбрый рыцарь! — восклицает он. — Прошу вас милости! Удивленный трактирщик долго старался его поднять на ноги, но, видя, что все тщетно, обещал исполнить его желание. «Я ожидал от вас этого снисхождения», — отвечал Дон Кихот. «Желаю, чтобы завтра, чуть свет, вы посвятили меня в рыцарский орден, а до этого времени позволили мне приготовиться к новому званию в часовне вашего замка». Трактирщик, как мы уже сказали, человек хитрый, хотел потешиться и отвечал. «Такое желание достойно вашей высокой души, и для исполнения его вы не могли избрать никого лучше меня. Я сам в молодости предавался почетному занятию этому. предместье Малаги, рынки Севильи, Сеговии и Валенсии» Гавани, площади, общественные гульбища, последние кабаки талецкие были свидетелями моих деяний. На старости я удалился в здешний замок, в котором даю пристанище всем странствующим рыцарям. Теперь у меня нет часовни, в которой бы вы могли приготовиться к церемонии. Я ее срыл и скоро построю другую, получше. Но вы знаете, что в случае крайности можно приготовляться где бы то ни было. В нынешнюю ночь можете избрать для этого двор моего замка, в котором есть все, что требуется. Завтра мы совершим церемонию. «Взяли ли вы с собою денег?» — прибавил он. «Денег?» — возразил Дон Кихот. Я нигде не читал, чтобы странствующий рыцарь носил с собой этот презренный металл. — Вы ошибаетесь, — сказал ему трактирщик. — Историки не упоминают о том, полагая, что оно подразумевается. Могу вас уверить, что у всех у них был полный кошелек, поэтому приказываю вам, как сыну по рыцарству, «Никогда не странствовать без денег, и вам, и всем будет от того лучше. Не дурно было бы, если б вас сопровождал оруженосец».